Глава 32. Лекси Рид. Всё вокруг было окутано тишиной, а на моем лице застыла маска. Маска, отображающая боль и отчаяние. На кровати так и осталась лежать моя любимая книга, где черным было написано «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Больше невозможно сдерживаться. Хочется плакать, кричать и крушить все подряд. В груди непомерная буря эмоций. Как ее утихомирить? Одна фраза разрушила меня. «Мой мир». «Не стоит, Рид. Все, что было между нами в аспине, ошибка». Его ледяной голос, жестокий тон резал слух, горестным осадком обрушивался на сердце, раскалывая его на части. «Все кончено. Я забыл. И тебе следует забыть». «Ошибка». Ошибка, ошибка! Я бегло осматривала его лицо и пыталась найти хоть какой-то смысл в словах, которые Блэк произнес. Что-то несешь, черт возьми! Выпалила отчаянно, отсчитывая про себя, будто боясь сорваться, как душевно больная, смотря в одну точку, не видя при этом ничего. Он врет сейчас, зная, что эти слова чистая ложь. Он был искренен тогда, в новогоднюю ночь, я убеждена. Что на тебя нашло, Блэк? Я люблю тебя, слышишь? А ты любишь меня? Я не люблю тебя, Рит. Я соврал. Казалось, что мое тело швырнуло в мясорубку беспрецедентной жестокости Блэка-младшего. Мой мир рушился прямо на глазах, превращаясь в мелкие осколки, а затем в пыль. Станет ли он вновь когда-нибудь целостным, каким был до этих слов, что ранили в самое сердце? «Ты врешь сейчас, Ник! Врешь, я же вижу!» Радуюсь, что мне удается сдержать слезы. Зато голос дрожит, дрожит сердце и руки. Ноги непослушны, еле удерживают меня в ровном положении. Ему было невдомек, что в моей душе дрались любовь и ненависть, раздирая на части. Хочется его и обнять, и ударить кулаком в лицо одновременно. Крушить все вокруг и кричать, срывая голос, что он врет. Повторять это столько, сколько потребуется, пока Ник не согласится, не скажет, что это всего лишь его гребанная шутка. Ошибка, ошибка, ошибка. Эти слова крутятся в голове навязчивым вихрем. Я и не думала, что это так больно. «Я не люблю тебя, Рид, повторил Ник, ухмыльнувшись, показывая, что мои слова никак на него не действуют. Я старалась отвернуться, не смотреть в эти стальные глаза. Завтра наступило. Как бы я ни пыталась его оттянуть, как бы ни молила о том, чтобы осталось только сегодня. Но оно неминуемо и равнодушно превратилось в безликое сегодня, оставляя все счастье, всю радость во вчера. И это сегодня запомнится мне на всю жизнь, потому что хуже уже не будет. Возможно, когда-нибудь мне станет все равно, но сегодня хочется умереть. Ты врешь! Врешь! Не выдержав, срываясь на крик, пытаясь передать всю боль, что таится у меня на сердце. Поднимаю руку в отчаянной попытке толкнуть его, причинить ему хоть какую-то боль, хотя бы физическую, чтобы стереть с лица это безразличное выражение, чтобы снова увидеть в его глазах ту самую любовь, о которой, как оказалось, он цинично, бесстыдно врал. Но Блэк, конечно же, не позволяет. Перехватывает мою руку и отстраняет. Удивительно, но совсем не больно. Я упрямо вздернула подбородок, сжимая губы. «Убирайся! Не хочу тебя больше видеть!» Слезы вновь наполнили глаза и покатились по щекам. Еще несколько часов назад мы были беззаботны и счастливы. Все было замечательно. И Блэк так искренне смеялся. Его глаза так сияли, в них было тепло. А сейчас он лишь смотрит без капли раскаяния и сожаления и говорит «как скажешь». Разворачивается и выходит из моей спальни, а я запираю за ним дверь. И становится и легче, и ненормально больнее. Говорят, при расставании ноет сердце. Но у меня ломило все тело. Неистово соднило каждую клетку. Разве любовь не может быть без боли? Мы жили лишь настоящим. Каждый день у нас был лишь сегодня. И каждый раз я ждала, что все закончится. Вот только, как оказалось, готовой к этому не была. Никто из нас не хотел вспоминать своего прошлого, потому что оно приносило слишком много боли, и никто не хотел думать о будущем. Настоящее — вот то время, которое нами руководило. А потом зародилась любовь. Моя, которую я холила и лелеяла, будто мать новорожденная дитя, даже считая невзаимной и обреченной. А после любовь, как я думала, вспыхнула и в его ледяном сердце согревая, распаляя, оживляя. Но Ник предпочтел убить нас. Решил, что для него это слишком тяжелая ноша. Я столько месяцев любила этого невозможного, жестокого человека. Все эти полгода мечтала стать единственной. Сгорала от ревности, когда знала, что он встречается с другими. Таяла от нежности в его умелых руках. Даже сейчас я готова была простить ему все, даже больше, чем все. Но Блэку это не было нужно. Он ведь предупреждал, что не умеет любить. А я глупая и наивная верила, что все может измениться, что моя пресловутая любовь сможет излечить его душу. Неужели он пользовался мной так же, как и другими? Нет! Я кричу в пустоту и, порывисто схватив подушку с кровати, со всей силы швыряю ее в стену. Краем уха слышу, как Тесса стучится в запертую дверь и зовет меня, но я требую, чтобы она оставила меня в покое. Не хочется никого видеть, ни с кем разговаривать. Особенно выслушивать травоучения и фразы о том, что она меня предупреждала. Поднимаю злосчастную подушку, прижимаю к себе, обнимая и сползаю по стене на пол. Слезы застилают глаза, душат меня. Запускаю пальцы в копну волос, намеренно сжимая их в попытках заглушить душевные муки. Почему же так больно? Мне вдруг кажется, что все возможно вернуть. Перед покрасневшими глазами проносятся минуты счастья, любви, эйфории. Пройдет несколько дней, и пропасть между нами уменьшится. Если есть любовь, то ведь можно простить ошибки. Любовь очень ценный дар. Когда ты находишь, ее нельзя отпускать. Разве может быть любовь без боли? А потом приходит осознание, что это все глупость. Что чем дальше от Аспина Ника уносит синий хэтчбэк, тем больше и глубже становится пропасть, как бесконечно тянущаяся вниз бездна. На другую сторону не перебраться. Одиночество, и нет спасения от него. Накидываю куртку и спускаюсь вниз, выбегаю из дома под взволнованный взгляд Тессы, мысленно благодарю подругу за то, что не стала идти за мной. Холодно, по телу прошла острая, как сотни игл, волна дрожи. Возвращаться домой не хотелось, даже несмотря на мороз, потому что казалось, что только здесь я смогу прийти в себя, а мороз лишь помогал охладить разум. Снег медленно кружил в воздухе, окутывая горный городок белоснежной дымкой. Улицы незаметно опустели, радостные компании лыжников и сноубордистов разбрелись кто куда. По обе стороны улицы вспыхнули фонари, и в окнах домов зажигались огни. Я медленно брела по заснеженным тротуарам и вглядывалась через окна на домашний очаг счастливых людей. И завидовала всем тем, кто сейчас мог быть рядом с любимыми людьми, которым они доверяли, кого могли обнять. По моей щеке снова скатилась одинокая слеза. Я присела на скамью и глубоко вдохнула, пытаясь отогнать печальные мысли. Безуспешно, естественно. Неужели именно так начался Новый год моей жизни? Почему? Почему с боли? Разве мало выпало на мою гребаную жизнь потерь? Только недавно я отпустила отца. Смогла принять его смерть, впервые за многие месяцы вздохнула свободной грудью, а теперь ее вновь сдавливает боль и невозможно дышать. Казалось, что счастье в этом году обделило только меня. И как бы я ни старалась, оно упорно не хотело появляться в моей жизни. Вытерла слезы замерзших щек, стряхнула себя снег, заледеневшими на вечернем морозе пальцами, оглянулась по сторонам с крошечной надеждой, что сейчас я увижу Блэка, что он не уехал, что Ник опровергнет свои слова». Скажет, что соврал, объяснит причину, но, вернувшись в реальность, разглядела только пустые улицы. Одежда уже не согревала, кончики волос покрылись ним от едва теплого дыхания. Дальше сидеть не было смысла, поэтому я все же решила отправиться домой. Не хватало еще подхватить простуду. Теперь некому обо мне заботиться. Никто не приготовит мне дурацкий грибной суп и не заварит омерзительный, но очень полезный чай. Никто не согреет теплом своего тела. Никто не отнесет на руках в спальню. Чертов Ник Блэк!» Как же ты мог все испортить? Дойдя до дома, я скрылась в спасительной тишине своей спальни, почти мгновенно заснув. А ветер за окном продолжил напевать мелодию зимы.